Я так и сделал. «Ну? Получилось?» Я кивнул. «Имей в виду, тебе не надо стремиться к полной неподвижности. Это просто-напросто нереально. Ты не можешь не шевелиться, потому что дышишь. Но двигаться надо чрезвычайно, медленно и равномерно. В ритме дыхания, отклоняясь чуть вправо и влево от мишени. Когда ты этого добьешься, поймаешь ритм... Тебе останется нажать на спуск в том мгновение, когда ты пройдешь через центр. Нажимай еле-еле. Спуск настроен сверхчувствительно. Вообще, HS50 — однозарядная винтовка. Если захочешь выстрелить еще раз, придется перезарядить. Поэтому на войне снайперы редко пользуются этой моделью. Для них результат превыше всего, они там для того, чтобы убивать». Но лично я считаю, что единственный шанс — это правильно. Я на мгновение закрыл глаза, чтобы не думать о подоплеке такого выбора, и тут же открыл их. Все шло хорошо. Как и сказал Эмерик, буквы «Босс» медленно скользили туда-сюда в видеоискателе. И выбрав, как мне показалось, правильный момент, я нажал на «Спуск». Раздался еле слышный хлопок, что-то вроде мягкого «плюх». Это было и правда потрясающее ощущение. Я провел несколько минут вне времени, в чисто баллистическом пространстве. Поднявшись с земли, я увидел, что Эмерик направил свой бинокль на лодку. «Что ж, неплохо. Очень даже неплохо», — сказал он, повернувшись ко мне. «В центр ты не попал. Пуля вошла в контур буквы «О». То есть, это был в 10 сантиметрах от цели. Для первого выстрела на расстоянии 100 метров, я бы сказал, что это отличный результат. Уезжая, он посоветовал мне какое-то время практиковаться в стрельбе по неподвижной цели и только потом переходить на движущиеся мишени. По номерному знаку легко сориентироваться, он идеально подходит для тренировки. Что касается лодки, то можно расстрелять ее в хлам – Сказал Эмерик в ответ на мои возражения. Он знаком с владельцем. Заметим в скобках, тот еще козел. И он явно уже никогда не выйдет на ней в море. Он оставил мне десять коробок с патронами, по пятьдесят в каждой. В течение следующих нескольких недель я упражнялся минимум по два часа каждое утро. Не скажу, что все мои заботы мгновенно улетучились. Это было бы преувеличением но должен признать, что во время этих кратких передышек я чувствовал себя относительно спокойно. Конечно, свою роль, безусловно, сыграл и капторикс, да и алкоголем я не злоупотреблял. Кстати, тот факт, что я ограничивался 15 миллиграммами капторекса в день, чуть не дотягивая до максимальной дозировки, не мог меня не обрадовать. Утратив всякие желания и смысл жизни, впрочем, может быть, эти термины тождественны, сложно сказать. У меня не выработалось четкого мнения по этому поводу. Я удерживал свое отчаяние на вполне приемлемом уровне. С отчаянием жить можно. Большинство людей так и живет. Лишь время от времени задумываясь, не позволить ли себе хоть какой-то глоток надежды. Но, задавшись этим вопросом, они отвечают на него отрицательно. И, тем не менее, они цепляются за жизнь. Очень трогательное зрелище. Что касается стрельбы, то прогресс был налицо. Я сам поразился такой стремительности. Не прошло и двух недель, как я научился не только попадать в центр буквы О, но даже в колечке Б и в треугольник четверки. Тогда я начал подумывать о движущихся мишенях. Пляж буквально кишел ими. Удобнее всего в этом смысле были морские птицы. Я в жизни не убивал животных, случая случае не представился, но в принципе ничего против не имел. Промышленное животноводство всегда вызывало у меня отвращение, но против охоты принципиальных возражений у меня не было. Ведь животные находятся в своей естественной среде, и вольны бегать или летать до тех пор, пока с ними не покончит какой-нибудь хищник, стоящий на более высокой ступени в пищевой цепочке. Разумеется, Штайер Манлихер HS50 превращал меня в хищника на одной из самых высоких ее ступеней, кто бы сомневался. Но все-таки я еще никогда не держал на прицеле живое существо». Как-то утром, в начале одиннадцатого, я все-таки решился. Постелив одеяло, я удобно устроился на вершине холма. Погода стояла прохладная и приятная, и мишени было хоть отбавляй. Я долго целился в некое пернатое существо. Это была не чайка и не крачка. Ничего такого знаменитого, просто неопознанное, длинноногое, пернатое, небольшого размера который часто попадалась мне на близлежащих пляжах, этакий пляжный пролетарий в каком-то смысле. На самом деле просто крылатый дурачок. С неподвижным злым взглядом, маленький робот-убийца на длинных ногах, чья механическая предсказуемая походка давала сбой только при виде жертвы.